Зеленые осколки битых бутылок сверкали в свете уличного фонаря, будто горсть рассыпанных изумрудов. Перри Стэнтон, расставив ноги для устойчивости, затуманенным взором рассматривал следы пребывания не в меру веселой компании на улице Бруклина. И вдруг страшная боль ударила ему в голову. Костлявые плечи задрожали под разорванным больничным халатом. Острые зеленые осколки манили к себе, обещая избавить от невыносимой муки. Стэнтон запрокинул голову и издал глухой протяжный стон, надолго повисший в прохладном ночном воздухе. Мышцы ног судорожно напряглись, вынуждая жаждущие покоя тела двигаться вперед. Но Стентон все же сумел побороть этот порыв и рухнул на битое стекло, выгнув спину и широко раскинув руки. Он катался по усыпанному стеклом асфальту, превращая осколки в пыль. Облегчение не приходило. Стекло продирало в халате огромные дыры, но ничего не могло поделать с ужасным зудом. Словно сотни тысяч крохотных, прожорливых насекомых, облепили Стентона со всех сторон. Медленно и неотвратимо весь мозг профессора заполнила одна единственная мысль: Я больше так не могу! Даже самая простая команда, рождавшаяся в голове, с огромным трудом достигала дрожащих мускулов. Стентон закрыл лицо руками, беззвучно вопрошая: Что это? Что? И тут же с ужасом отдернул ладони. Липкая теплая жидкость целила глаза кровь. Опять кровь. Стентон вскочил на колени и на четвереньках пополз вперед, судорожно всхлипывая. Адский зуд мешал четко мыслить, но даже он не мог хотя бы временно стереть из памяти хруст черепа медсестры, ее вылезшие из -за орбит глаза. И кровь. Потоки, фонтаны, крови, ударившие во все стороны. Но ужаснее всего была ярость, которая не утихала, а разгоралась с новой силой, Ее рождал невыносимый зуд, и она кипела, заливая тело раскаленной волной. Первая волна накатилась, когда Стентон, ничего не подозревая, лежал на больничной койке и думал о том, что скоро встанет на ноги. В мгновение спустя он не встал, а вскочил. Горячая пульсация в мозгу разом уничтожила все «если», оставив лишь способность ощущать. «Ощущать страшный, невыносимый, пожирающий заживо зуд». Белая расплавленная ярость отчаянно требовала выхода и нашла его, когда над Стентоном склонилась медсестра. Она улыбалась. Она посмела улыбаться. Улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Но было поздно. Стентон уже схватил обеими руками ее голову. А потом истошный вопль, хруст, кровь. Но это не принесло облегчения. Кипящая ненависть требовала продолжать, И Стентон, не в силах сопротивляться, бросился крушить все, что попадалось под руку. Только однажды в ужасном кроваво-красном мареве блеснул лучик рассудка, который успел оформиться в мысль «бежать». Туман тут же сгустился вновь, но новое устремление потеснила ярость. Стентон понимал, что действовать по чужой воле им властно командовала его кожа. Все приказы исходили именно оттуда. На малейшую попытку сопротивляться кожа отвечала мучительным зудом – Она превратилась в чужеродную оболочку, враждебную остальному телу. Стентон чувствовал это и ничего не мог сделать. Осколки стекла с тихим звоном осыпались с изодерного халата. Помутневшие глаза смотрели вдаль. Стентон не знал, где находится. Ему и не нужно было этого знать, потому что он услышал вой сирен. Значит, они уже близко. И надо бежать. Все равно куда, лишь бы оказаться подальше от них». «Если они настигнут его, снова будут крики, хруст костей и кровь. Кровь!» Отчаянный виск тормозов заставил Стентона обернуться. Сквозь пелену, застилающую глаза, он увидел стремительно приближающееся такси и искаженное ужасом лицо шофера, вывернувшего баранку. Стентон замер посреди дороги, и в следующее мгновение радиатор автомобиля ударил ему в ногу. Стентон посмотрел на машину, отлетевшую к тротуару потом на согнутый обломок бампера, лежащий на улице. Водитель уже открывал дверь. Сейчас он выйдет и бросится к нему. «Нет, только не это!» Но зуд снова начал пожирать его кожу, быстро распространяясь от бедер к голове. «Нет, нет, нет!» Водитель такси, высокий худощавый негр, хотел наорать на старого идиота, путающегося под колесами, но, увидев вмятины на кузове своего автомобиля, обомлел. «Эй, мистер!» смело окликнул он профессора. «Вы в порядке, а?» «Все. Пропал мальчишка. Пронеслось в голове у Стентона. Кожа вспыхнула, как газетная бумага, и расплавленная ярость точь-в-точь, точь, как тогда, в палате залила сознание. Неимоверным усилием воли Стентон попытался остановить импульс, идущий из пораженного мозга, прежде чем он достигнет мускулов и приведет их в действие. Он силился вспомнить себя, каким был всю жизнь, мягким, робким, вообразить, что рядом стоит любимая дочь». Но как только миллионы невидимых насекомых вонзили в него свои жало, все отрывочные мысли, собранные с таким трудом, рассыпались в прах, так и не успев выстроиться в цепочку. Лицо Стентона исказило гримаса неудержимой злобы. Только сейчас водитель заподозрил неладное. Коротко вскрикнув, он начал отступать, но панический ужас сковал его ноги судорогой. «Беги!» — это было последнее, что смог выдавить Стентон. За скрежетав зубами, он вытянул вперед руки, растопырил пальцы и, пошатываясь, двинулся на таксиста. Увидев у своего лица напряженные окровавленные ладони, негр наконец понял все, и это вывело его из ступора. Юркнув вниз и влево, таксист завопил и бросился на утек. Стентон, хватая руками воздух, побрыл следом. Беги! Беги, беги! Нескончаемым эхом звенело в его ушах.